Как изменится поведение потребителя Существует множество потрясающих сценариев того, как изменится наша жизнь, когда компьютеры, наземные спутниковые сети войдут в каждый дом. Вот один из самых свежих. Представьте себе, что ваш дом вас хорошо знает. Ему известно о том, что в дождливую погоду вы любите слушать Билли Холидей, а спускаясь по лестнице Элвиса Костелло. Представьте себе, что он досконально знаком с содержимым вашего холодильника и понимает, что следует приготовить для ужина на четверых, запланированного вами на пятницу. Представьте себе, что дом включает в коридоре свет, когда вы входите, проверяет вашу электронную почту и выводит на плоский монитор репродукции работ Джуди Чикаго, если в гости приезжает ваша бабушка-феминистка. А когда к вам заходит ваша племянница, на стенах в холле появляются модные плакаты. То, что сейчас можно увидеть в особняке миллиардера Билла Гейтса, через 10 лет станет самым обычным делом в домах представителей среднего класса. Умные системы безопасности будут в нужное время включать и выключать свет, определять, не разбито ли какой-нибудь из окон, не происходит ли чего-нибудь необычного в соседней комнате, смогут заснять на видеопленку любых нежелательных гостей. Передняя дверь будет оборудована миниатюрной видеокамерой и откроется только для тех, чья внешность заложена в ее электронной памяти. Компьютер, телефон и телевизор будут подключены к развлекательному центру с огромным экраном, который сможет мгновенно найти в своей памяти любой фильм и выполнить любое требование, а также заказ на неограниченное количество видеоуслуг. Этот центр также можно будет использовать для проведения видеоконференций, участники которых, не выходя из дома, общаются со своими коллегами. Внедрение современных достижений науки в нашу жизнь зависит от скорости, с которой медные провода в домах заменяются цифровыми кабелями и другими средствами передачи информации. В домах будет несколько компьютеров, чтобы дети пользовались энциклопедиями или играли в электронные игры. А взрослые развлекались, работали или поддерживали связь со своим банком. Компьютер с плоским монитором на кухне будет полезен для записи и просмотра ваших любимых рецептов. Кроме того, вы легко узнаете, какие продукты продаются сегодня в ближайшем супермаркете, и сможете заказать их. Все необходимое вам доставят через несколько часов. В доме появятся приборы и устройства, включающиеся при звуках вашего голоса, и, разумеется, вы сможете диктовать свои письма компьютеру, вместо того, чтобы самим набирать их на клавиатуре. Находясь у себя дома, вы легко выберете и закажете нужный вам товар или услуги. Для потребителей создадут специальные сайты, на которые посредники и поставщики будут передавать информацию и сравнительные характеристики различных товаров и услуг. Специальные программы-разведчики выяснят, какой музыке или фильму отдает предпочтение владелец компьютера и внесут новые предложения. Кроме того, они будут просматривать электронную почту, смогут затребовать рекламное описание товара или какую-нибудь программу. И, естественно, будут постоянно находиться в курсе последних событий в интересующих вас областях знаний и деятельности. Рассмотрим, каким образом современный потребитель может использовать интернет для выбора и приобретения типовых товаров и услуг. Сегодня потребители могут изучить ассортимент интернет-магазинов, таких как Amazon, CD Now, и отыскать интересующие их книги, музыкальные произведения, видео и программное обеспечение. В основе этого вида торговли лежит информация. Покупатель легко узнает о новинках и даже получит предложения, основанные на его предыдущих покупках, интересах или с учетом того, что приобретают другие клиенты, делающие аналогичные заказы. Как правило, цены в электронных магазинах ниже, чем в обычных, поскольку у них нет издержек на складирование и аренду помещений. Более того, продавцы в обычных магазинах намного хуже информированы о новинках и ассортименте, в то время как в интернете содержатся подробные и самые свежие сведения о товарах. Правда, покупателю интернет-магазина приходится оплачивать доставку. Впрочем, в будущем книги, фильмы, музыка и программное обеспечение перестанут существовать в физической форме, а будут загружаться в компьютер или телевизор потребителя. Вместо того, чтобы тратить средства на производство, упаковку и доставку товара целиком, поставщики будут отправлять своим клиентам лишь биты информации, причем по исключительно низкой цене. Сегодня потребитель может также взглянуть на экран своего компьютера и выбрать понравившийся ему букет цветов, который он имеет возможность заказать у дюжины интернет-продавцов, включая магазины, торгующие по сниженным ценам. Кроме того, он может наведаться в один из интернет универмагов, предлагающих подарки и другие товары. В интернете появляется все больше магазинов, торгующих одеждой, например, Gap и Limited, в которых можно заказать любой предмет туалета. В будущем электронные универмаги предложат своим покупателям одежду с учетом их размеров, а также пожеланий относительно цвета и качества ткани. Сегодня покупатели автомобилей могут просмотреть страницы в интернете, созданные различными производителями автомобилей, и получить подробное описание их продукции. Или отправиться на сайт под названием Edmunds, где содержится информация о ценах и характеристиках новых и поддержанных машин. Закончив изучать Edmunds, покупатель переходит на Auto buy чтобы выбрать дилера и цену. Кроме того, он может зайти на другие сайты, где предлагают товары и услуги, имеющие отношение к автомобилям, страховка, гарантия, аксессуары. В прошлом году более 2 миллионов человек приобрели машины, не посещая автосалонов. Покупатели вина могут обратиться к Virtual Vineyards. Этот сайт поддерживает связь с множеством маленьких винодельческих компаний Калифорнии. Здесь хранится подробная информация о каждом вине, винодельне, производителе вина, а также отчеты о дегустации. Закажите понравившееся вам вино прямо по интернету, и оно будет доставлено вам домой. Кроме того, здесь предлагают специальный ассортимент закусок, которые подходят для того или иного вина. Владельцы сайта перевели свои предложения на японский язык и теперь получают из Японии солидные заказы. Компания Virtual Vineyards сообщает по электронной почте постоянным клиентам о поступлении новых партий вин и предлагает расфасованные продукты, а также подарочные корзины для вина и просят покупателей сообщать им свое мнение о приобретенных винах. Растет также и число людей, которые следят за текущими новостями по электронным газетам. Многие сегодня мгновенно узнают о рыночных котировках, а также пользуются другой финансовой информацией. Потребитель может отдать распоряжение о покупке или продаже акций прямо из дома или офиса, иными словами, отовсюду, где есть компьютер и модем. Сведения о состоянии своего банковского счета потребители смогут перенести на жесткий диск компьютера. После этого они получат возможность, не выходя из дома, делать необходимые покупки, совершать небольшие сделки и оплачивать различные услуги.